Глава 54. Осень 2017 года. ⁇ Анна, очнись, Анна, очнись, Анна, очнись, Анна! ⁇ в голове зазвучал голос Хоккана, и на долю секунды Анна исполнилась радости. Он снова разговаривает с ней. В тот же миг она поняла, где оказалась вместе с Агнес и Лизой, а не в машине полной темной ледяной воды. Анна лежала, перегнувшись через коробку передач, ее голова уже ушла под воду. Вода быстро прибывала, Анна хотела выпрямиться, но поняла, что застряла. Она забилась, желая высвободиться, и почувствовала, что что-то давит на шею плечи ремень безопасности. Анна ощупала правое бедро, нашла рядом кнопку и отстегнула ремень, одновременно сильно оттолкнувшись ногами, отчего ударилась головой о продавленную крышу. В глазах полыхнула белая вспышка, и Анна снова чуть не потеряла сознание. «Агнес!» – закричал Хоккан. «Ты должна спасти Агнес!» Анна пару раз крепко зажмурилась и пришла в себя, осознала, что дышит. Под крышей образовался небольшой, быстро сокращавшийся воздушный карман, и Анна смогла глубоко вдохнуть. В салоне стояла почти кромешная темнота, но Анна заметила что-то рядом с собой, Повела правой рукой и через пару секунд нащупала кнопку ремня безопасности возле пассажирского сидения. Анна нажала на кнопку, попыталась поймать Лизу, почувствовала ее руку на своей. Вцепившись в Лизу, Анна подняла ее к воздушному карману, который еще недавно был гораздо объемнее. Лиза сначала задохнулась, потом закашлялась и тяжело выдохнула. «Дверь! Дверь не открывается!» «Лобовое стекло!» — сказала Анна. «Ныряй и выбирайся через лобовое стекло!» Сама она уже пробиралась к заднему сиденью, уперлась коленом в консоль и протиснулась между сиденьями. Вдохнула поглубже и нырнула туда, где в последний раз видела Агнес, зашарила в темноте, наткнулась на ногу, ткнула ее кулаком. Агнес не шевелилась. Анна снова поднялась к воздушному карману, теперь уже сантиметров 20-30, на барабанной перепонке давила, вода поднималась, вытесняя воздух. Анна снова нырнула. Виски успели заледенеть, пока она отчаянно шарила в поисках ремня безопасности. Как долго Агнес пробыла под водой? Не меньше минуты, может быть, две. «Три минуты», — деловито и в то же время встревоженно произнес Хоккан. «У тебя есть три минуты, не больше». Анна нашла ремень Агнес и нажала на кнопку, но он не отстегнулся. Анна принялась дергать и рвать его, Кислорода на это ушло столько, что ей пришлось снова подняться и подышать. Воздушный карман сократился до десяти сантиметров. Анна вдохнула раз, другой пытаясь унять сердце. Снова нырнула. Окоченевшие пальцы скользили по держателю ремня. От движения Анны машина начала крениться вперед. «Спокойно», – призвал Хокон. «Постарайся сохранять спокойствие». Ремень вдруг поддался. Анна потянула к себе безжизненное тело Агнес, Поставила ногу на заднее сиденье, подняла Агнес к потолку. Воздуха осталось так мало, что пришлось наклонить голову в бок, чтобы дотянуться до кармана. Анна схватила Агнес за голову и подняла ее рот и нос над водой. «Агнес! Очнись, Агнес!» Агнес не реагировала. Машина еще клюнула носом, и воздушный карман сместился в сторону самой высокой точки, крыши над задним стеклом. Анна постаралась передвинуть Агнес туда, подтолкнула ее к потолку, к воздуху. «Агнес!» Снова позвала она, хлопнула дочь по лбу. Безрезультатно. Анна глубоко вдохнула, прижалась к рту Агнес и подула. В горле у Агнес забулькала. Она наглоталась воды. Возможно, вода уже в легких. «Выбирайтесь!» Серьезно сказал Хокон. «Сейчас же!» Машина снова качнулась. И едва Анна успела сделать вдох, как воздушный карман исчез. Анна стояла на коленях на заднем сиденье тонущей машины, единственный выход — спиной через лобовое стекло. Чтобы добраться до него, надо протиснуться самой и протиснуть Агнес между сиденьями, избегая при этом вдавленной крыши. Не выйдет. Анна отпустила Агнес и нырнула к боковой дверце. Автомобиль наполнен водой, давление снаружи должно быть такое же, как внутри, и дверь можно открыть, во всяком случае, теоретически. Анна рванула ручку, чувствуя, как поддается замок, но дверь заклинила. Лёгкие сжались от холода, Анна двигалась всё медленнее. Она схватилась за водительское кресло и попыталась выдавить дверь ногой. Дверь медленно, но подавалась. Перед глазами плыли белые пятна, удары сердца отдавались в ушах. «Три минуты!» — повторил Хоккан, голос как во время их совместно особой серьёзной тренировки. «Последний шанс, Анна!» «Давай, черт тебя возьми!» Анна собралась силами. Она орала прямо в воду, сантиметр за сантиметром выталкивая дверь, пока та не открылась. Кислорода больше не осталось, белые пятна на сетчатке превратились в цветной фейерверк, и все же Анна нашла в себе силы потащить Агнес за собой прочь из машины. Оттолкнулась от кузова, и обе поплыли вверх. «Продолжай», — говорил Хокон. «Плыви, у тебя получается!» Но безжизненное тело Агнес тянуло ее вниз, Анна вот-вот потеряет сознание, и тогда ее, как Симона видье, поглотит темная ледяная вода. Анна закрыла глаза и прижала Агнес к себе. Вода вдруг перестала давить на голову, и они всплыли на поверхность. Анна дышала и не могла надышаться, фейерверк прекратился, в глазах прояснилось, до берега было метра три-четыре, Анна одной рукой гребла а другой держала голову Агнес над водой. Лицо дочери было бледно, глаза закрыты, кровь текла из глубокого пореза над левым глазом. Они медленно подвигались к берегу, их подталкивала холодная вода. Анна перевернулась на спину и поплыла, удерживая голову Агнес, как ее учили на курсах спасателей. Дело пошло лучше, берег понемногу приближался. Анна кашляла, глотала речную воду, Но бушевавший в крови адреналин помогал ей действовать, несмотря на холод, недостаток кислорода и усталость. «Четыре минуты», — прошептал Хокон. «Выбирайтесь на берег. Ты должна заставить ее дышать». «Анна!» — Анна взглянула вверх. Лиза цеплялась одной рукой за большой камень в нескольких метрах от берега. Другая ее рука бессильно повисла под странным углом. Вода вокруг камня заворачивалась белыми бурунами. «Я больше не могу!» «Течение слишком сильное, а рука...» Прокричала Лиза. Анну не утянула в тот же водоворот, но с каждой секундой промедления сносило все ближе к опасному месту. Она должна выбраться на берег, должна сказать себе, что ее дочь важнее других. Анна продолжала отталкиваться ногами, она выбивалась из сил, но продвигалась вперед. Вдруг ее потащило плечами по камням, Анна поднялась на ноги, с трудом сделала несколько шагов и оступилась, Новая попытка, потом еще одна. Наконец Анна добралась до каменистого берега, ударилась коленями о камни на дне, вывихнула лодыжку, но ноги настолько замерзли, что она почти не почувствовала боли. Берег высился всего на полметра. Но когда Анна подняла тело Агнес, подъемная сила воды перестала помогать ей. И измотанная Анна с Агнес на руках бессильно упала, желудок сжался, струя воды обожгла глотку. Лиза продолжала звать ее. Хокон в голове кричал, что она должна подняться на ноги, вытащить Агнес, запустить ей сердце и легкие. Анна, извиваясь, поползла наверх, но руки и ноги больше не слушались, и она рухнула навзничь рядом с Агнес. Кто-то громко, душераздирающий выл от горя и бессилия, Анна не сразу поняла, что воет она сама. Вдруг кто-то схватил ее за плечи и потащил на берег, Анна увидела резиновые сапоги, зеленые охотничьи штаны, а над ними дождевик. Брур Клейн. Клейн молча положил Анну на камни, снова быстро спустился в воду и выволок Агнес, лицо и губы, которые уже побелели. Надежда предала Анне сил, она встала на колени и рванулась к дочери. Оттолкнула руку Клейна, указала на камень, где видела Лизу. «Вон там! Еще одна! Скорее!» Клейн скрылся из виду. Анна зажала Агнес нос и прижалась губами к ее рту, ощутила вкус крови и выдохнула Агнес в рот весь воздух, какой только смогла набрать в легкие. Услышала, как ужасно булькает где-то в дыхательных путях дочери, снова вдохнула воздух ей в рот. Бульканье стало громче. "Продолжай", говорил Хокон. "Не сдавайся". Анна продолжала закачивать в дочь воздух. Кислорода все меньше, поле зрения все уже. Но Анна не останавливалась. Агнес забулькала, словно полоскала горло, и изо рта у нее лавой полилась черно-зеленая вода. Анна перекатила дочь на бок и била по спине, пока извержение вулкана не закончилось. Агнес! Собственный голос показался Анне далеким, дочь не шевелилась. Агнес! Поле зрения еще сузилось, она вот-вот рухнет на землю. Анна из последних сил хлопнула дочь по спине. Взяла ее голову в руки, прижалась лицом к ее лицу, лоб стал липким от крови. «Агнес, милая!» И тут что-то произошло. Лицо Агнес чуть дрогнуло, спазм сжал диафрагму, Агнес закашлялась. Из нее снова полилась вода, плеснула на траву, а потом бульканье и клекот заглушил один чудесный звук. Агнес сделала глубокий прерывистый вдох, земля едва не ушла у Анны из-под ног. «Еще рано!» Анна выпрямилась, чтобы дать Агнес больше места, дочь снова закашлялась, сделала еще один чудесный вдох. Анна опрокинулась навзничь, успела заметить, как мокрый до нитки Брурклейн выбирается из реки с Лизой на руках. Анна увидела, как каменное выражение на его лице сменяется мучительной гримасой, потом его фигура куда-то уехала, и на месте Клейна вдруг оказались кроны деревьев и высокое ясно-голубое осеннее небо. Лезвие бритвы. Красная, желтая и синяя. Анна раскинула руки, закрыла глаза, ощутила, как приближается земля, как она почти поднимается, чтобы подхватить ее. Пора! прошептал Хоккан. Пора! И Анна последовала за его голосом в милосердную темноту.